Эти мысли побудили меня высказать Эдвику свою озабоченность и спросить, а нет ли у него каких мыслей по поводу альтернативных методов поиска в магическом обществе. «Как раз об этом я и думал, Скиев», — отозвался он. «Но считал, что мне не следует говорить, пока ты не спросишь». «Ну, я спрашиваю. Совсем не стыдно признать, что ты знаешь это изменение лучше меня». Это замечание адресовалось как мне, так и Эдвику, но таксист принял его, не моргнув глазом. «Более чем верно. Я подумал, может, вместо стремления заставить магов говорить о потенциальных конкурентах, вам следует проверить школы». «Школы? Разумеется. Знаете, места, где этих чарострелов обучают их ремеслу». В них должны храниться кое-какие сведения, показывающие, кто чему научился, и всего скорее они поделятся с вами, поскольку вы им не конкурент. Это имело смысл, но казалось чересчур легким. Так, даже если все так, то думать, что они станут утруждать себя хранением адресов своих бывших студентов? — Шутишь! — рассмеялся таксист. А как же старый альма сможет выпрашивать денежные пожертвования у своих прежних питомцев? Здесь может и не дева, но неужели ты думаешь, будто изверг потеряет из виду источник дохода? При его словах я почувствовал, как возрождаются мои надежды. Отличная идея, Эдвик. А сколько тут магических школ? Известных мне не больше дюжины. Не сравнить с числом разных видов бизнеса. Будь я на вашем месте, то начал бы с самой крупной и шел дальше по нисходящей. Тогда именно так и поступим. Вези меня в стоящую во главе списка и не жалей ящериц и Эдвик. Спасибо. Территория Магического института Извра, МИИ, занимала целый городской микрорайон. Я говорю территория, потому что состояла она в основном из хорошо подстриженных лужаек и кустов, что являло явный контраст с большей частью извра набитой зданиями и улочками. То тут, то там были рассеян величественные старые здания из кирпича или камня, явно не замечавшие, визжавшие и гудевшие в каких-то ярдах от их покоя суетливого метрополиса. Глядя на них, появлялись мысли, что если они так и будут не замечать его, то, быть может, остальной мир уберется во освояси. В знак символической защиты школа окружала Железная Града, но ворота стояли раскрыты настиж. Я с любопытством смотрел из окна такси, Настроение, которое Эдвиг назвал административным корпусом. Надеюсь, хоть мельком увидеть студентов, занимающихся в аудиториях. Но меня ждало разочарование. Они больше увлекались молодежным времяпрепровождением, забавами и флитами, чем упорным приобретением знаний. Однако я заметил в вычисление мало студентов из других измерений, То ли школьная администрация относилась к иномерянам более терпимо, то ли просто была не столь разборчива, от кого принимать деньги. Мне так и не довелось выяснить, каково положение на самом деле. После нескольких вопросов мне показали, как пройти в кабинет главного хранителя документов. Этот сотрудник внимательно выслушал мой рассказ, оставаясь неподвижным и внешне спокойным. Мне приходилось бороться с искушением состроить ему рожу, не закончив фразы, чтобы проверить, вникает ли он в суть разговора. У меня возникло предчувствие, что в среде официального образования мне искать нечего. «Понимаю», — проговорил он, как только я умолк. «Ну, ваша просьба кажется серьезной». — да так вот сходу я не могу вспомнить этого имени, но оно кажется знаком. — А, ладно, проверить довольно легко. — Гретта. В ответ на его зов в дверях кабинета появилась молодая извергиня Она метнула быстрый взгляд на Пуки, прислонившуюся к стене позади меня, но тут же перестала обращать на мою телохранительницу внимание, как, впрочем, отнесся к ней и хранитель документации да сэр грета это мистер скилл он пытается отыскать того кто возможно здесь учился и я хотел бы чтобы ты помогла ему отыскать нужную папку ну если она существует мистер ски это грета она здесь одна из учениц помогающих нам что-нибудь случилось Я внезапно убрал руку, протянутую для обмена рукопожатием с Греттой, и хранитель документации заметил это движение. О, да ничего, собственно, смутился я и быстро пожал протянутую руку. Это дурная привычка, усвоена мной уаза. Мне следовало бы избавиться от нее. Так что вы говорили? Хранитель документации проигнорировал мои усилия загладить светский промах. Какая именно дурная привычка? Это глупо, но... Аз, когда был моим учителем, не пожимал мне руки, пока я был его учеником. Я не пожимаю рук всяким ученикам. Бывало, говорил он, только погромче. До меня сейчас дошло, что я тоже перенял его манеру. Э, простите, Гретта, ничего личного? Ну, конечно. «Азмандиус!» Хранитель документации вдруг разволновался. «Извините, позадачу, но переспросил я». «Гретта, искать папку не потребуется. Принесите мне документы на имя Азмандиуса. Они находятся в картотеке недоучившихся трех-четырех вековой давности, если я правильно помню». Когда ученица Стремглав умчалась, хранитель документации вновь обратился ко мне. «Извините, мистер Скир, я только сейчас сумел вспомнить, кого вы ищете». Напоминанием послужил отказ пожимать руки ученикам. Это было одно из наименее неприятных его причуд. «Азмандиус! О, сколько лет прошло, а я все еще помню его!» После долгих поисков я с трудом верил в свою удачу. А вы уверены, что мы говорим об одном и том же лице, об Аазе? О, боги, конечно, да. Вот потому-то это имя и показалось мне знакомым. Ааз — это прозвище, которым Ааз Мандиус пользовался, когда упражнялся в своем сомнительном пристрастии к розыгрышам. или при занятиях чем-нибудь таким, что не хотел увидеть отразившимся в его личном деле, ну, если уж на то пошло. Было время, когда это имя вселяло ужас в сердца всех первокурсников. Как я понимаю, он был не особо хорошим студентом, попытался скрыть улыбку я. — О, напротив! Он был одним из самых способных студентов, какие когда-либо учились здесь. Во многом именно поэтому преподаватели и администрация готовы были закрыть глаза, ну, так сказать, на некоторые черты его характера. Пока Азбандиус учился здесь, он шел впереди своего класса, и все пророчили ему блестящее будущее. Уверен, он это сознавал. Но задолго до занесения его в списки выпускников среди преподавателей возникли жаркие споры. Одни считали, что после выпуска его следует привлечь к преподавательской работе в институте. Другие настаивали, что при его высокомерном пренебрежении к студентам будет, ну, давайте скажем просто, что, по их мнению, его темперамент больше подходит для частной практики, а школе будет выгоднее принимать финансовое пожертвование прежнего питомца, предпочтительно присланные издалека почтой.